Глава 23. Почему я решила сражаться? Да потому что не хотела умереть. Или умирать, не попытавшись выжить. Попробовать продержаться какое-то время – мой единственный шанс. Вдруг мои друзья получат сообщение от Снури, как-то разберутся, что Иван утащил меня и явятся на помощь. Ведь они, в отличие от меня, смогут объяснить другим драконам, что если убить Грайзира сразу, то погибну и я. Я понимала, что будет, если я спрыгну с шеи Ивана и попробую не разбиться о воду при помощи магии. Я не замараю руки помощью негодяю и могу долго продержаться в воде, чисто технически. Но драконы явно собираются уничтожить Грайзира без суда и следствия. Он сразу погибнет, а вслед за ним и я. Не знаю, как будет выглядеть эта смерть. Вдруг мгновенная. Тогда никто не сможет откачать меня. Пусть меня потом судят за пособничество преступнику, но я не имею права умирать ради Рейнольда, ради всех несделанных дел. Я рассмеялась про себя, когда увидела новый поток молний, летящих в нас. Вот ведь Кира, вот ведь охотница. Всю жизнь была готова пожертвовать собой в схватке с драконом. А сейчас когда самое простое — это отдать свою жизнь, чтобы древний гад погиб. Я не желаю умирать. Впрочем, умереть все равно придется. Ведь что такое для драконов моя защита? Надежды нет. Я просто болтаю руками и ногами, хоть уже начала тонуть. «Рейнольд, прощай. Я любила тебя, как бы ни хулиганила в процессе. Господи, прости все мои выходки». Я вообще-то хорошая. Просто так сложилось. В этот момент первые молнии ударили в мой невидимый купол. И... исчезли. Просто растворились, словно их не было. Я с удивлением посмотрела на свои руки, которыми обводила круг, чтобы создать защиту. Не чувствовала в себе никаких изменений, но факт был на лицо Я все еще жива. И... «Похоже, моя особая сила заработала». Видимо, Иван был неправ. Нужна не медитация и отрешенность, а самый критичный, опасный момент, который заставит ее проснуться. Как это и произошло сейчас. Иван победно взревел и заложил круг. Я ногой ударила его по шее, мол, нечему радоваться. Это не ради тебя, мерзавец. Это чтобы выиграть время а потом мы найдем способ отвязать меня от тебя. Уверена, Рейнольд с Баром и их великомудрая леди Магрид обязательно придумают. А потом я хохотала. В этом было специфическое удовольствие, когда молнии, сияющие сети, огромные огненные шары и просто драконий огонь летели в нас и отскакивали, будучи не в силах поразить меня, а заодно и Ивана. Лишь бы никто не догадался зайти снизу и ударить его в живот, ведь там моя сила, наверное, уже не работает. Не знаю, сколько часов мне придется играть в непобедимую Киру, но я должна дождаться, когда друзья разберутся в ситуации и найдут меня. И тут драконы перестали атаковать. Они просто начали сужать круг. Темная стена драконьих тел надвигалась на нас со всех сторон. Если они хотят как-то взять нас в плен, просто физически, хорошо. Тогда я смогу объяснить ситуацию, если выживу. Если же просто желают разорвать Ивана на части, то я не смогу помочь и умру. Проклятье, что делать? Попробуем так. Я не смогу понимать драконов в драконьей ипостаси но вдруг смогу обратиться к ним. Как же мне раньше это не пришло в голову? Я встала устойчивее, расставив ноги на необъятном драконьем теле, подняла руки вверх и... начала говорить, усиливая голос магией, так, что он разнесся над морем, подобно грому. — Господа драконы, я хочу обратиться к вашему предводителю. Позвольте мне объяснить. Я пленница Грайзира. Волну удивления, исходящую от драконов, я ощутила буквально физически. Сужающееся кольцо замерло. Потом вдруг из него вылетели два дракона, огромный серебряный и чуть поменьше бордовый. Серебряный завис над бордовым, закрутился огромным вихрем, и спустя несколько секунд человек в серебристой одежде и с серебристыми длинными волосами ловко приземлился на ноги, на шею бордовому дракону. Они медленно полетели в мою сторону. «Я готов услышать тебя, неуязвимая!» Раздался также усиленной магией густой мужской голос. Иван взревел, словно его резали по-живому. И вдруг... Я не сразу поняла, что происходит. Просто земля вдруг начала уходить у меня из-под ног. Потом, спустя миг, поняла что это Иван решил перевернуться в воздухе, чтобы сбросить меня. Еще миг я пыталась рукой зацепиться за шип на его шее, но все было слишком неожиданно. Иван перекувыркнулся, и меня снесло с него, и я как перышко полетела вниз. Краем глаза успела лишь заметить, как несколько черных молний одновременно ударили в брюхо Ивана. Ведь я не успела сказать предводителю драконов, что моя жизнь привязана к жизни этого мерзавца. И драконы воспользовались ситуацией сразу. Тут же мое тело пронзила боль. Все тело. Целиком. И стало нечем дышать. Словно весь воздух вдруг закончился. Я летела вниз и одновременно уплывала куда-то. В потоке боли. В потоке тьмы. Я умирала вслед за сожженным древним мерзавцем. Смерть, забравшая его, уносила с собой и мою жизнь.